страница 200 Его музыка, серьезная, владеющая техникой, но не блещущая яркой индивидуальностью, мастерски балансирует между модернизмом и консерватизмом. С Чайковским роднит его лирический пессимизм, мрачность без героизма, но с ужасом. Но ему не чужды и другие влияния от Дебюси и Скрябина до Моцарта и Грига. Это и делает его протеем в музыке, творцом, лишенным индивидуального стиля. Программа своих симфоний он хранит про себя, давая мрачные догадки без разгадок. Таково, например, соединение в финале шестой симфонии погребального хора Раскольника с революционными темами в оркестре. Его фортепианное творчество, также проникнуто мрачным колоритом и также чуждо резким вывертом современности, не приемлет крайностей. Фейнберг, 1889 год, пианист и композитор для фортепиано, другой сын нервного конца века, заблудившийся среди нового прозаически настроенного поколения. Это, по характеристике Сабанеева, музыкальный визионер, окруженный вечно исступленными призраками, которые им управляют. Его творчество — больная, страшная музыка, от которой ни автору ни служит не поздоровится. Его неясность приобретает характер почти клинический, какой-то уже физиологический. С такими свойствами он ближе других к Скрябину, которым увлекался в годы расцвета его славы. Но у Фейнберга нет ситанической позы Скрябина и его поток на величие духа. Он поскромнее и целомудреннее. В его сонатах, напоминающих Шумана, нет ничего космического. Его гармонический материал тоже проще. У него нет острые, пряной, утонченные и иступленные ротики. Нет растворения в созвучьях, нет вообще места для лирики. Стремите беге его композиции, не знающих медленных темпов и ритмов. Вот этот, наконец, быть может связан с революционной современностью. Да, но эта связь и придала его музыке полупатологический характер, отразила кошмарность и фантастичность жизни. Фенберг, мистик, и в музыке он запоздал романтик, продолжает искать недоступных земному ощущению звуков. Он пишет для себя, и семь его сонат, произведения чрезвычайной трудности, мало известны за пределами тесного круга людей. Страница 201. Наконец, Александров, 1889 год, на этот раз спокойный мастер, типичный ретроспективец, тщательный выделыватель музыкальных миниатюр, наиболее родственный по духу Метнеру. Он менее всего затронут стихийным воздействием революции. Он невозмутим в своем академизме, и этот академизм уже не на брамсовско-классической подпочве, а на новой скрябино-метнеровской. Далее Сабанеев называет группу национальных еврейских композиторов Гнесина и двух Крейнов, Александра и Григория. У первого Тоже невыявленность, его физиономии какая-то общая неопределенность мешает узнавать его лицо. А часть это объясняется его бесстрастностью, его ученым подходом к созданию национальной еврейской музыки. Гнесин попытался написать и революционную симфонию на слова Сергея Есенина. Положил на нее много труда, но требуемого большевиками монументального стиля не создал. В пьесе говорит скорее ученик Корсаковой, последователь русской национальной школы, чем революционный новатор. У Григория Крейна тоже революционные годы мало наложили отпечатка на общий стиль его композиций. И только Александр Крейн, как будто склонен выйти из интимной среды в более широкую, в противоположность Гнесину, он горячий, страстен. Он начинает с Ребиковского революционного отрицания музыкальной традиции, но он глубоко национален. В нем кипит восточная кровь расы, создавшей песнь песней. И от Равеля и он переходит к мелодиям древней синагоги, в которые вносит свою динамичность и эмоциональность. Он слишком реалист, чтобы оставаться неоимпрессионистом. Как мы видим, все выдающиеся композиторы, названные выше продолжавшая работать в СССР, суть продукты нового влияния, а не влияния Октябрьской революции. Все они родились в 80-х годах, и их творчество складывалось под влиянием господствовавшим на рубеже столетий. Радикализм того времени был специфически художественным и специальным музыкальным радикализмом. Самая сущность известных нам крайних течений, направленных к освобождению музыки от литературных, философских ассоциаций, скорее отдаляла новаторов от политики, чем приближала к ней. При таком настроении наиболее талантливых художников советской России они, конечно, не могли поставить свои задачи создать ту монументальную, героическую, грандиозную, новую революционную музыку, которой требовала политика коммунистов. Но мы уже упоминали, что и здесь нашли сторонники крайних течений в музыке, которые попытались связать себя с крайними течениями в политике и на этом словесном недоразумении основать свое влияние при новом режиме. Самым выдающимся из таких попутчиков был Рословец, 1880 год, музыкальный Маяковский, создатель своего собственного формального метода в музыке, деловой специалист музыкального дело, стремившееся регламентировать музыкальное творчество согласно законам собственной теории. Страница 202. Объявив себя позитивистом и марксистом, Рословец высмеивает душу музыки и сам пишет бездушную формалистическую музыку по строгому научному рецепту, гораздо более сложному, чем скрябинская практика, послужившая ему исходным пунктом. Его доктрина, рассчитанная на тесный круг знатоков формального совершенства, очутилась, однако, в таком же противоречии с лозунгом советского режима «музыка массам», как и доктрина формалистов в литературе. Для рабочих клубов надо было писать совсем иную музыку, и самому Рословцу пришлось сильно упростить свой музыкальный язык с своих революционных произведениях. Противники его тотчас заметили, что Рославец сражается сам с собой, опровергая своей кантатой «Октябрь» то, что он написал ранее, и Рослов сождала судьба литераторов-формалистов. Более посчастливилось другому музыкальному алхимику — Болеславу Еворскому его советской музыке. Свою теорию музыкального тяготения, на которой он построил объяснение ладов, Еворский имел возможность преподавать в музыкальных учебных заведениях, где она была сделана обязательной. У него оказалось благодаря этому большое количество уч Учеников, и одно время вся музыкальная молодежь разделилась на два лагеря — еваристов и антиеваристов, как это было и со школой «Переверзева». Но Егорский не мог дать примеров, которые бы доказали превосходство его теории, а его ученики, из них более выдаются мелких и протопопов, были связаны по рукам и ногам тысячу и одним мелочным предписанием его эзотерического учения. Однако же писать музыку надо было спешно, и писать надо было просто, удовлетворяя спешному заказу на доступную массам музыку. И тут на помощь властям пришли другие, подготовленные предыдущим режимом и способные приспособиться к новым требованиям второстепенные композиторы. Острецов в обзоре за 1928 год, отмечая, что такие композиторы, как Лобачев, Василий Буглай — Кормчарев, ранее других отозвались на запросы масс и, на деле, сумели доказать, в каком направлении как следует работать. Это представители рабочего направления. Они ведут войну с эстетизмом и прессионистского толка, с искусством чистых самодавляющих форм. Лобачев пишет для хороших коллективов четко графичные вещи с твердой, уверенной ритмичной поступью, с горячими концовками трубных фанфар на тему «Зов мятежный», «Песня победная», «Стройте шеренги», «Марш рабфаковцев» и так далее. Корчмарев внешне более связанный с корсовскими Традициями, тем не менее, также стремится интенсифицировать показ общественного отношения человека к действительности и пишет такие характерные вещи, как паровоз ц 15 или Комсомольская чехарда, страница 203. Но обозреватель все же признает, что осоветизация попутчиков есть глубоко сложный и трудный процесс. Чары Дебюси все еще владеют умами, и французские тяготения тех же Лобачева и еще в большей мере Коршмарёва факт. Насколько трудно положиться на этих старших, видно из примера Артура Лурье, декадента и неоимпрессионизма, одного из пионеров ультрахроматической музыки в четверть тона, который сперва попал в комиссара от музыки и в этом звании диктаторствовал, а потом оказался в Париже. Те же оговорки надо отнести к золотой. 1873 год ученику римского Корсакова и члену кружка Беляева, заменившего разложившуюся кучку Глиеру и Политову Иванову и так далее. Больше надежд коммунисты возлагают на композиторский молодняк, который идет экспериментальным путем, пробуя свои произведения на эстрадах рабочего клуба. Таковы Белый, Чембриджи, Давиденко, Кличко, Коваль, Левина и другие несомненно, социальный переворот, приблизивший низы к верхам, дает им музыке новые возможности, которые она не имела в эпоху эстетских салонов. Рабочие массы хотят и требуют музыки и не только музыки своих прежних частушек. Тот же обозреватель замечает, что Ярославна от станка, Маргарита текстильщица или Фауст, Дерево обделочник смело ставят в рабочих поселках и князя Игоря и Русалку и Кармен. Другие под девизом «назад к Бетховену», ибо он был революционер, ставят Днепропетровский фиделио и финал девятой симфонии. За отсутствием новой подходящей музыки, приходится выбирать из старого репертуара. Советское радио прибегает даже к передачам музыкальных программ заграничных станций. Конечно, все это должно оказывать влияние на выбор направления новым поколениям композиторов. Какое же направление будет избрано? Некоторые ответ на это дает триумф Прокофьева и громадный успех его музыки в советской России. Бодрая, молодая, понятная — таковы реквизиты, осуществляемые Прокофьевым. Но, конечно, тут есть и другая сторона, ставшая особенно чувствительной, как и в других отраслях искусств, вследствие политики Сталина. Музыкальное объединение, имеется, например, Ассоциация пролетарских музыкантов, издающая свой орган, пролетарские музыканты, другие, зорко следят за созданием музыки политически благонадежной, выражение упомянутого обозревателя. Советская установка музыки все более дифференцируется, как и другие целевые установки. Между журналом «Рословца», «Музыкальная культура» и «Пролетарским музыкантом», например, происходит острая полемика по этому самому поводу. Когда Ассоциация «Наша», рассказывает пролетарский музыкант, вступила в борьбу с левым фразерством Рословса, художественный отдел глав науки, призванный руководить художественными организациями и учреждениями, осудил эту позицию ассоциации. Страница 204. Ассоциация обвинялась именно в недооценке достижений европейской и русской музыки последних десятилетий и в переоценке классической музыки. Тогда собрался пленум ассоциации и 28 октября 1928 года постановил считать правильным взгляд вапм на современное буржуазное музыкальное творчество, как на творчество в основном упадочное. Эта ссылка на буржуазность новой музыки подействовала. Глав искусства собиралась 9 мая 1929 года и вынесла иное Считать, что непримиримая борьба ассоциации с влиянием на нашу молодежь со стороны упадочной буржуазной музыки, а также пропаганда ассоциации лозунгов необходимости учебы рословец предлагал решительно покончить с багажом школы, в первую очередь у близких нам композиторов прошлого Бетховен, Мусоргский является особенно ценным в ее деятельности. Конечно, сходящий с исторической сцены рословец не сдался. За него вступился товарищ Блюм, Садко, который объявил Бетховена отжившим стариком о творчестве Мусоргского «Достоевщиной». Значит, надо учиться у утонченного салонного архибуржуазного Дебюси, съязвила ассоциация. Затем заведующий отделом искусств Логинов запретил прочтение по радио доклада ассоциации, выражавшего ее мнение. Ассоциация приняла и этот вызов, и задала Логинову строгий вопрос. Известны ли ему взгляды на искусство современной буржуазии Ленина, Плеханова, Воронского, Мерега, Луначарского? Разделяет ли он эти взгляды, и если нет, то что он, Логинов, может противопоставить этим взглядам? Пролетарский музыкант, 1930. 30 -й год, номер первый. Так ведется в СССР принципиальный теоретический спор. В этом же роде журнал следит за перевоспитанием попутчиков и записывает в кондуит порывы. Заподозренные отвечают ему порицаниями. В составе антагонистов, пролетарского музыканта и защитников новой музыки оказывается при этом вся вышеназванная музыкальная молодежь. Словом, создается атмосфера, которая объясняет нам, почему подлинные художники замолкают, пишут для себя и так далее. Состав среды, прикосновенной к музыке, действительно дифференцируется, то есть Происходит то же самое, что мы наблюдали в области литературы и в других областях искусства. Библиография. Общее руководство по истории музыки «Смотрите». Дуров. Очерки истории музыки в России. Приложение в виде отдельных глав к руководству и изучению музыки. Домера. Москва. 1884 год. Перепелицын. История музыки в России. Санкт-Петербург. 1889 год. И Сакети. Учерки всеобщей истории музыки. Глава сорок девятая. Санкт-Петербург, тысяча восемьсот девяносто первый год. К сожалению, я не мог воспользоваться издаваемой в СССР работой Финдзейна «Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII века» в двух томах с иллюстрациями и нотами. О древнейшей народной церковной музыке смотрите «Разумовский» об основных началах было служебное пение православной греко-российской церкви в сборнике на 1866 год. Издательство Общества древнерусского искусства» при Московском публичном музее. Страница 205. Ряд статей Разумовского, князя Адоевского и других в трудах Первого археологического съезда в Москве, том 2, Москва, 1871 год. Также статью князя Адоевского в «Каликах перехожих» Бессонова и статьи из сочинений Стасова о демественном и троисрочном пении, том 3, новая работа, использованная в общем очерке 1913 года. «Всеобщая история музыки до конца XVI века», том 1, госиздат, Санкт-Петербург, 1922 год. Сжатое популярное изложение истории церковной музыки, сделанное знатоком предмета, смотрите в книге Преображенского «Культовая музыка в России». Санкт-Петербург, 1924 год. О пятитонной гамме смотрите брошюру Фаминицина. древняя индокитайская гамма в России и в Европе с особенным указанием ее проявления в русских народных напевах. Санкт-Петербург, 1889 год. О зачатках многоголосия в русской народной песне смотрите русские песни, непосредственно с голосов народа записанные и с объяснениями, изданные Мельгуновым. Москва, 1879 год. Восстановление многоголосой песни по фонографическим записям смотрите Гипиус. Крестьянское искусство СССР. Искусство Севера, том 1. Заонежье, том 2. «Пенежская мезенская экспедиция. Академия 1927 год. О периоде Даглинки смотрите сборник исторических работ Музыка и музыкальный быт старой России, том 1. На грани 18 и 19 столетий. Академия 1927 год. Ряд солидных исследовательских работ Асафьева, Римского-Корсакова, Прокофьева, Финагина, Дружинина. Сведения о старой опере в России смотрите «Всеволод Чешихин. История русской оперы» с 1674 по 1903 годы. Второе исправленное и дополненное издание «Юргенсона. Москва. 1905 год». «Кюи. Русский романс. Санкт-Петербург. 1896 год. Русский романс. Академия. 1930 год». Сборник статей под редакцией Асафьева о новой русской музыке. Смотрите хронику Стасова и его биографии Глинки и Мусорского в третьем томе сочинений. Прекрасно составленные биографии Глинки, Драгомышского и Серова, вступительные статьи о русской музыке до Глинки. Смотрите в томе первом «Оскар фон Риземан». Второй том этих монографий целиком посвящен мусорскому. Там же Чернов. Эстетико-тематические разборы жизни за царя и Руслана и Людмилы. Издательство Юргенсона, Москва, 1907 и 1908 годы. Финдезен. Биографии Серова. Издательство Юргенсона. Второе издание 1904 года. Ринского Корсакова. Издание Бесселя. 1908 год. «Римский Корсаков. Летопись моей музыкальной жизни» под редакцией и с дополнениями Андрея Римского-Корсакова. Госоздат. Москва. 1928 год. Смотрите также биографии композиторов русской школы, составленные Трифоновым, Вестники Европы, Доргомышского 1886-1-2, Бродина, 1888-10-11, Римского-Корсакова 1891-5-6, Мусорского, 1893-11. След влияния Мусорского за Сказался Монография Пьера Альхейма мусорский Париж. 1896 год». Смотрите также «Березовский. Русская музыка. Критическо-исторический очерк национальной музыкальной школы в ее представителях. Санкт-Петербург. 1898 год». «Энгель. Очерки по истории музыки. Издательство Клочкова. 1911 год». Сборник статей и биография Каратыгина. «Каратыгин» изданы Государственным институтом истории искусств. 1927 год. О Прокофьеве смотрите статьи и Глебова в сборнике программ. Персимфанс. Концерты 1926 27 годов. Много интересных наблюдений собрано Друскиным. Новая фортепианная музыка Тритон, Ленинград, 1928 год. Статьи Острецова, Демьянова и Чемоданова и хронику музыкальной жизни за 1928 год. Смотрите ежегодник литературы и искусства на 1929 год. Издательство Академии Москва, 1929 год. Ряд талантливых портретистов современных русских композиторов, начиная с Танеева, Рахманина, Гречанинова и кончаем младшими современниками в СССР и иммиграции. Характеристики не лишены преувеличений, метко схватывают преобладающие черты каждого.